Книга Евгения Францевича «Шмурло» была первой в серии учебников по истории для российского юношества и пользовалась большой популярностью среди западноевропейских коллег и неоднократно переиздавалась. «В России издается впервые». Готовя тексты, издательство «Аграф» сочло возможным публиковать их в авторской редакции, сохранив орфографию и пунктуацию, сокращение, уточнение, некоторые географические и исторические названия. Евгений Францевич Шмурло Среди выдающихся ученых, которых дала русская историческая наука конца XIX – начала XX веков, Евгений Францевич Шмурло занимает особое место. Крупнейший русский историк, член-корреспондент Российской академии наук, старейшина историков русского зарубежья – Шмурло малоизвестен современному русскому читателю. С конца 20-х годов его имя было вычеркнуто из аналов исторической науки слушателями советской Клио. Шмурло родился 29 декабря по старому стилю 1853 года в Челябинске в семье малопоместного дворянина литовского происхождения. В 1874 году поступил на юридический, а затем перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета. По окончании университета он, по рекомендации Бестужева-Рюмина, был оставлен для подготовки к профессорскому званию, одновременно преподавал историю в петербургских гимназиях и на высших женских курсах. В 1884 году группа молодых историков Петербургского университета, учеников Бестужева-Рюмина и Васильевского, организовала кружок русских историков. Сюда вошли Шмурло, Платонов, Дружинин, Чучулин, Середонин, Лаппо-Данилевский, Дьяконов и другие. Несколько лет подряд, вспоминал участник кружка Платонов, начиная со 2 января 1984 года, происходили периодические собрания этого кружка для слушания рефератов и исторических бесед. Много ученых-диспутов своих сочленов отпраздновал впоследствии этот кружок, многих из нас духовно поддержал на тернистом пути «Русского ученого». Сноска Платонов, С.Ф. «Несколько воспоминаний о студенческих годах». «Дела и дни» за 1921 год, книга вторая страница 132, конец сноски. В 1888 году... Евгений Шмурло защитил магистерскую диссертацию «Метрополит Евгений как ученый», написанную под руководством Бестужева-Рюмина. В этой работе молодой ученый творчески использовал и поднял на новый уровень Бестужевский метод преподавательского критического анализа источников. В том же году был утвержден приват-доцентом Петербургского университета. В 1889 году он вместе с Кореевым, Форстеном, Платоновым и другими вошел в число учредителей исторического общества при Петербургском университете. Общество объединяло историков различных специальностей и ставило следующие задачи обсуждать исследования по различным областям исторической науки, разрабатывать теоретические вопросы и способствовать улучшению преподавания истории. К этому периоду относится первое знакомство Шмурло с Италией, определившее дальнейшую научную судьбу историка. Летом 1880 года он отправился в путешествие по Европе и побывал в Италии, а в летние каникулы 1986 и 1890 -го годов еще дважды повторил этот маршрут. Огромное значение для формирования научных интересов Шмурло имела его итальянская поездка 1890 -го года. Дело в том, что в 1881 году для исследователей был открыт Ватиканский архив. Материалы по русской истории здесь изучали отец Павел Пирлинг, Бриккер, Любович, Гильденбрандт, В фондах архива был найден рассказ Джованни Тедальди о России времен Ивана Грозного, записанный с его слов по Севиным. В 1891 году Шмурло подготовил текст этого документа к публикации в переводе с итальянского и со своими комментариями. В январе 1890 года Евгений Шмурло участвовал в работе Восьмого археологического съезда. В этот приезд в Москву он остановился у Милюкова, который представлял его Виноградову и Ключевскому. С июля 1891 года Шмурло, профессор Дербцкого университета, в течение 12 лет он занимал кафедру русской истории, сменив на этом посту Брикнера. Он вел курсы русской истории XVI-XVIII веков и курс историографии. В 1891-1994 годах Евгений Францевич Шмурло предпринял ряд зарубежных научных командировок для работы в итальянских архивах и библиотеках с целью сбора материалов по русской истории.